Эрин, Снуп пойди Литл Мю, слушает, не в сети, Снуп Пищики, 10. «Пойдёт денни Слова вырываются раньше, чем я успеваю подумать. Стоит мне их произнести, я понимаю, всё правильно. Дело не только в математике, которые не советуют посылать на вылазку людей подвое. Дело ещё и в дороге. денни её знает, Карл с Мирандой нет. «Что?» раздается за моей спиной чрезвычайно сердитый голос Дэнни. «Эрин, можно тебя на два слова?» «В кухне!» — с нажимом добавляет он. Я бросаю взгляд на белую, как простыня лис, готовую в любую секунду рухнуть замертво и топаю за Дэнни. Едва дверь за нами захлопывается, как он впадает в бешенство. «Ты совсем спятила? Мы уже это обсуждали! Я не оставлю тебя здесь со сломанной лодыжкой и психом на свободе!» «Я не предлагаю тебе идти самому» тихонько возражаю я. «Отправляйтесь втроем, это же очевидно. Почему мы раньше не додумались? Карл с Мирандой не найдут дороги, даже с картой, лавина все засыпала. Они забредут куда-нибудь в лес и в конце концов заблудятся, а ты знаешь, где шале, ты говоришь по-французски и умеешь ходить на снегоступах. У Миранды и Карла куда больше шансов добраться туда и вернуться, если с ними будешь ты, отпускать их одних страшно». «Хм». Дэнни смущенно хмыкает, сраженный моей логикой. «То есть...» «Что же, высотой с этой пташкой, лис останетесь тут вдвоем?» «Ну да, сам подумай, Дэнни. С ушибленным коленом ей никакие походы не по силам. Она теперь тоже хромоножка. Да и лис на роль убийцы мы не рассматриваем. Кататься на лыжах она не умеет. Когда погибла Ева, лис находилась на подъемнике, это известно. К тому же у нее, в отличие от других... Самый сильный мотив — не желать смерти Евы. Неизвестно ведь, что было бы с остальными после поглощения. Они, как минимум, лишились бы работы. Лис не лишилась бы ничего, а наоборот, приобрела бы несколько миллионов фунтов. Весомый контраргумент, правда? «Да, пожалуй», — задумчиво тянет Дэнни. «Прошу тебя». Я сжимаю его руку у локтя. денни очень прошу». «Доставь Миранду с Карлом в шали и сообщи обо всем в полицию. Я не выдержу, если еще кто-нибудь умрет, и не доверяю Карлу и Миранде». «Хорошо», — решает денни «Наверное, ты права. Сейчас оденусь. Ты же после нашего ухода запрешь двери, не откроешь их никому, кроме меня или полиции, поняла? Мне плевать, если Тофер приползет обратно и начнет рассказывать жалостливую историю о том, как его бросил Рик. Плевать, если у Тайгер порвется крепление». Ты их не впустишь, никого. Черт знает, что произошло с Инниго. Теоретически он тоже может слоняться по округе под прикрытием метели и ждать, пока все уйдут. В топку такие истории. Меня словно окатывают ушатом ледяной воды. Инниго. Мы предполагали, я предполагала, что он уже вне игры. Вдруг это предположение ошибочно. В груди ёкает, но я поднимаю подбородок. За нас не переживай. Даже если кто-нибудь придет, что вряд ли, он окажется в одиночку против двоих. К тому же будет торчать снаружи на диком холоде. Да уж, мрачно говорит денни Ты, главное, придерживайся этой линии, хорошо? А то я тебя знаю. Явится какой-нибудь подлец, заведет песню про то, как он прополз восемь миль по снегу в страшную метель, как отморозил себе все на свете, ты размякнешь и впустишь его. Забудь про жалость и сочувствие, думай только о себе. Меня пронзает острый укол вины, хотя я ничего плохого не сделала. Да не прав, размякну и впущу. Я пытаюсь представить, как сижу в тёплом сухом шале, а перед дверью медленно умирает и неготофер, или вообще неизвестно кто, умоляя впустить его. Нет, даже представить не могу. Я точно дрогну. Открою дверь, знаю, что открою. За нас не переживай. Повторяю, пусть и без прежней убедительности. Просто возвращайся поскорее.